Глава 11 Берлин. Конспиративная квартира Абвера. «Ну вот, майор, устраивайтесь!» — Лахузен хозяйским жестом пригласил гостя в помещение. «Все весьма уютно. Я и сам бы не отказался пожить здесь на всем готовом. Кто не дает, располагайтесь. Тут ведь и второй этаж есть. А вы юморист!» — усмехнулся полковник. «Не теряете присутствие духа в любых условиях». «Стараюсь!» — Гальченко подошел к окну. По саду гулять можно? Разумеется. Для чего бы он тут тогда был нужен? Спасибо. Соскучился по свежему воздуху. Завтракать, обедать и ужинать будете здесь. В доме неплохая кухня и приличный повар. Горничные? Вам требуется? Да нет, это я так, к слову, спросил. Просто само собой напрашивалось. В таком особняке они были бы вполне к месту. Лахузен присел за стол и положил на него фуражку. «Как вы понимаете, я доложил адмиралу о нашем с вами разговоре. И, судя по окружающей обстановке, он уже какое-то решение принял. Да, не скрою, нам более были бы интересны ваши наработки последнего времени, но не станем спешить, хорошо? Вы достаточно четко обрисовали границы нашего возможного сотрудничества. Мы готовы придерживаться этих рамок». Майор кивнул и, пододвинув стул, уселся напротив Лахузена. «Соловья баснями не кормят, так ведь?» «Э, простите, все это, — обвел взглядом комнату Гальченко, — можно понимать как некий аванс, счет будущего, если, конечно, я вас правильно понимаю. Ну, как это у вас говорят, я вас за язык не дергал, не тянул. Извините, ничего, я тоже далеко не сразу привык говорить и думать по-немецки. Пять лет на это ушло. Простите, но как тогда вы работали?» «Еще не работал, полковник. Я тогда учился. Здесь, у вас». «Угу. Вот это...» — коснулся рукой у лица Лахузен. «Следы того времени? Вы правильно угадали. И где же вы?» «А вы архивы поднимите, там все есть». «Ну, это не к спеху. Так что же вы хотели мне сообщить?» «Полковник, вы в ресторане давно не были?» «Недавно обедал, а что?» «А вот я несколько лет. Соскучился, знаете ли. Хочется снова посидеть в уютном зале». Выпить настоящего немецкого пива. Я к нему привык. Так в чем же дело? Завтра не обещаю, но через два-три дня... Какой сегодня день, полковник? Вторник. В пятницу вас устроит? Более чем. А позвольте спросить, почему именно в пятницу? Ресторан «Цурталбе». Время имеет значение но лучше, я думаю, все-таки не слишком поздно. Ваши люди вполне успеют за два дня обшарить его сверху донизу. И моя охрана не будет слишком уж придирчиво следить за любыми моими движениями. Ресторан нашли быстро. Это не составило особенной сложности. Хотя ничего особенного это заведение не представляло относительно небольшое, всего два зала средних размеров. Посещали его в основном завсегдаты, жители окрестных домов. Осторожно поинтересовались ими простые обыватели. Парочка отставных военных, несколько полицейских, живущих поблизости – Словом, нормальный контингент рядового ресторана. Ничем экстраординарным этот ресторанчик не блистал. Обычное меню, сильно сдавшее с началом войны, пиво тоже было самым обыкновенным. Но Харон назвал именно это место. Значит, что-то здесь было такое, что заставило его выбрать этот ресторан, а не какой-нибудь другой. Две группы специалистов, переодетых в штатское, самым внимательным образом, независимо одна от другой, Проверили заведение и его работников. Никто и ничего подозрительного не обнаружил. Запрос в гестапо одновременно отправили аналогичный еще и на три подобных объекта. Тоже никакой ясности не внес. Покопались в архивах, проверили личность хозяина. Он владел этим заведением уже 13 лет и никаких проблем с полицией не имел. Тупик. Ничего примечательного и подозрительного. Тем не менее назначенный день Абвер предпринял повышенные меры предосторожности. В ресторане разместили сразу десяток переодетых сотрудников. Мало ли, имея дело с таким опасным и непредсказуемым противником, можно ожидать чего угодно. Лахусен совершенно не обольщался словами своего оппонента, прекрасно представляя себе, с кем имеет дело. Более того, сам он по настоянию адмирала на эту встречу не пошел. И предлог для этого был выбран самый естественный. У руководителя такого уровня не так уж и много свободного времени. Некогда ему по ресторанам расхаживать. Война. И поэтому Харону был представлен новый сотрудник Абвера, который и должен был в будущем осуществлять все контакты между ним и руководством германской военной разведки. А заодно это был тонкий намек слишком уж зазнавшемуся пленнику. «Помни, кто ты такой?» «Мол, назвался майором?» получив сопровождающий офицера близкого по званию. «Вот был бы ты генерал!» Понял ли Харон этот намек? Трудно сказать. Но при знакомстве с Гауптманом Кройцером он никакого особенного неудовольствия этим не проявил. Сухо поздоровался, и все. Той доверительности, которая вроде бы возникла у него с Лахузеном в разговорах с Гауптманом, уже не было. Адмирал, прослушивая записи, отметил это сразу. Хотя внешне русский никаких особенных эмоций не проявлял, разговаривал вполне доброжелательно и даже шутил. Но время шло, и вот, наконец, наступил тот самый день, пятница. «Смотрите, Виллибальд», — наставлял Галтмана накануне Лахузен, «вам придется проявить завтра все свои таланты». «Я приложу все свои силы, гер Оберст». «Не так, Галтман. Я понимаю всю неравновесность фигур, участвующих в этой операции». Фактически вас посылают с револьвером против тяжелого танка. И не надо так бурно реагировать. Никакого преувеличения тут нет. Сколько лет вы в разведке? Девять лет, Кероберст. А Харон свыше тридцати. И большую часть этого времени на нелегальной работе. Он не провалился ни одного раза. Мы даже не знаем его истинного воинского звания. Но в документах оно есть. Майор. Да, майор. Только неизвестно, по какой линии. «Чему равен чин майора государственного управления госбезопасности, вы знаете?» «Камбрик, но ведь этого управления больше нет, и их чины теперь приравнены к общевойсковым». «Как справедливо заметил однажды адмирал, наличие на плечах вашего оппонента генеральских погон еще не делает вас самого бессильным. Равно, как и наоборот. В разведке главное — это голова. А погоны, они еще никого не сделали непобедимым». Кстати, отчасти и по этой причине на контакт с Хароном предложили именно вас. Генерал, которого переиграл обычный Гаутман? Да, это может здорово его осадить. Только не заиграйтесь, Виллибальд. Имейте в виду, этот русский очень непрост. Чрезвычайно опасный и талантливый. Он может предпринять совершенно немыслимые шаги. Не исключено, что он хочет попросить помощи у своих хозяев, и именно поэтому настоял на данном ресторанчике. Возможно, что у него там есть связной или кто-то в этом роде. Но отчего же мы тогда не предложили ему сменить место? Мало ли, ресторан мог закрыться, сгореть от случайной бомбы наконец. А где гарантия, что Харон не именно этого и добивается? Покивает и предложит другое место, то, которое ему на самом деле и нужно. Так и будем новые причины отказа изобретать. Если завтра он попросит отвезти его в Адлон, что, и его поджечь придется? Нет уж, сыграем чужими картами. По крайней мере, мы успели проверить стол и место, где эта игра будет происходить. Я понял, гер Оберст». Лахузен встал из-за стола и подошел к окну. Вскочивший на ноги капитан преданно посмотрел снизу вверх на своего шефа. Кройцер и так-то не отличался богатырским ростом, а уж по сравнению с почти двухметровым полковником выглядел и вовсе невзрачно. Начальник Абвер-2 посмотрел на вечернюю улицу. «Почти пусто». Лишь одинокие прохожие спешили по своим делам. «Меня не будет рядом, Виллибальд. Так надо, не спорьте. Но я хотел бы вас предупредить. Вы должны, обязаны думать. Поверьте, этот человек ничего просто так не делает. Не знаю, какие дьявольские комбинации прокручивает он в своем мозгу, но вы, именно вы, Виллибальд, вы должны опережать его хоть на полшага. Я наблюдаю за вами уже давно и высоко ценю, как грамотного сотрудника с аналитическим складом ума. Здесь и сейчас мне нужен такой человек. Поверите ли, Гауптман, даже я сам и то теряюсь. Я сделаю все, Герр Оберст, все, что в моих силах, и даже больше. И еще. Лахузен вернулся на место, сделав кроицеру знак присесть. Майор, игрок, азартный и увлеченный. Я разбирал некоторые эпизоды деятельности Харона. Это работа игрока, азартного игрока, между прочим, упивающегося своим искусством и способностями. Возможно, из него вышел бы неплохой театральный актер, кто знает. Можно ведь многое бы сделать иначе, экономнее и без лишних эффектов, но ведь он выбирает как раз такой путь, очень эффектный внешне и излишне театрализованный. А ведь благодарной публике там не бывает рукоплескать-то некому. Это может быть и работа и на одного зрителя, на противника. Мол, смотрите, я вас не боюсь. Это именно я. Не ошибитесь. Полковник с интересом посмотрел на собеседника. Хм, а ведь и так это можно истолковать, Гауптман. У вас хорошо работает голова, акция устрашения. Да, с этой точки зрения никто подобные события не рассматривал. А стоило бы. Пожалуй, своего рода визитная карточка. Со мной лучше не спорить и не мешать не только Героберст. Не думаю, что все имевшие место случаи — это работа именно его. В конечном итоге Харон добился того, что любая акция подобного рода уже автоматически приписывается ему, отвлекая таким образом внимание от реального исполнителя. «Ведь почерк можно и подделать», — развел руками Гаупман. «Мне определенно нравится ваш острый ум», — уважительно покивал Лахузен. «Продолжайте в том же духе, мой друг. Вас ждет блестящее будущее». Вечер удался. Несколько насупившийся Гальченко через пару часов размяк и несколько повеселел. С интересом разглядывая входящих посетителей, он развалился на стуле, слегка опершись на спинку боком и неторопливо прихлебывал свое пиво. А вот сидевший напротив него Кройцер вертелся, как на иголках. Он понимал, что хотя в обоих залах ресторанчика и находятся переодетые сотрудники адмирала, контролирующие обстановку, предвидеть все невозможно. По своему опыту он хорошо представлял, на что способен человек, загнанный в угол. А его спутник сейчас с таким человеком и являлся. Из головы Гаутмана не выходили слова Лаххузена о том, что он отправляет Кройцера с револьвером против тяжелого танка. Оглядываясь по сторонам, Гаутман из-под разглядывал русского. И это легенда разведслужб. Совершенно обыкновенный человек, абсолютно немецкой внешности. Даже военная выправка присутствует. Встретишь такого на улице и пройдешь мимо, не задержавшись. Отставной офицер, скорее всего, в возрасте ему уже, наверное, за 50 Ну и что? Медведь опасен все время, покажив Эту истину Кройцер усвоил давно. В свое время ему пришлось принимать участие в охоте на этого зверя. И он помнил, как пораженный несколькими пулями лесной великан из последних сил успел-таки нанести удар могучей лапой неосторожно подошедшему егерю. Того еле-еле смогли донести до сторожки. Впрочем, особо легче ему с того не стало. Там и помер. Вот и этот русский. Порою Гаупману казалось, что равнодушный взгляд майора иногда преображается в холодный прищур снайпера, выбирающего себе очередную цель. Неприятное ощущение, что и говорить. И внутренне сжимаясь, Кройцер заставлял себя отвечать на вопросы собеседника, прихлебывал пиво, каждый момент ожидая чего-то непредсказуемого. Да уж, сходил в ресторан, отдохнул. К черту такой отдых. Надо будет хорошенько выпить, когда я, наконец, вернусь домой, проскользнула в голове мысль. Да, пару рюмок шнапса не меньше. На фронте вон пьют перед атакой, а здесь, здесь можно будет это сделать и позже, когда за спиной щелкнет, закрываясь, надежный замок входной двери, когда не будет сидеть напротив этот жуткий собеседник. И весь опыт разведчика сейчас не мог подсказать Гауптману ничего, он просто никогда не попадал в подобные ситуации. Кройцер лично проинструктировал каждого из агентов прикрытия, которые сейчас находились в ресторане и на улице. Казалось, тогда он предусмотрел все возможные варианты развития ситуации. Но вот именно сейчас он уже начинал понимать, что не смог предугадать всех возможных поворотов. А вот неожиданного нападения с улицы он не предусмотрел – «Бред! Где в Берлине? На третьем году войны с Советами?» «А почему бы и нет?» — ехидно вопрошал его внутренний голос. «Разве твой оппонент не проводил уже чего-то похожего?» «Вспомни нашумевшую стычку с англичанами. Да, она закончилась его гибелью. Так тогда подумали многие. Но сколько народу потеряли англичане? И там он был один. За его спиной не стояла еще могучая машина спецслужб СССР. А сейчас... Что вы так напрягаетесь, Виллибальд?» Русский поставил на стол опустевшую кружку и сделал знак официанту повторить. «С чего вы это взяли, гермайор Я спокоен. Да? Боюсь тогда даже и предположить, каким вы бываете, когда возбуждены. Вы преувеличиваете». Гаутман заставил себя глотнуть пиво, совершенно не почувствовав при этом его вкуса. «Ну и славно. Значит, способность к трезвой оценке событий вы не утратили. Ни в коей мере». «Великолепно!» Русский потер ладонями. «Ну что ж, гаупман вы готовы рискнуть?» «В смысле?» — насторожился кроицер «Представьте себе, что в одном кармане у вас лежат майорские погоны, а в другом — назначение на должность ротного где-нибудь под Смоленском. И вам надо выбрать». «Ну и что?» Пальцы гаупмана непроизвольно сжались. Локтем он ощутил пистолет в кобуре под пиджаком. «Что вы хотите этим сказать?» «То самое. Выбирайте, Виллибальд. Не перепутайте карманы». Гопман облизнул в раз пересохшие губы. «Ну, считайте, что я выбрал. То есть, готовы рискнуть? Чем же? Вы сейчас встанете и отдадите команду своим людям оставаться на местах. Тем же, кто дежурит снаружи, прикажете не следовать за нами. А мы оба выйдем отсюда на улицу и отойдем недалеко метров на двести. И что потом? А там к нам подойдут поговорить, и после этого разговора вы возвратитесь сюда с майорскими погонами в кармане. Хм, а если я не соглашусь? Тогда их получит тот, кто вас сменит на этом посту. После того, как вы отъедете в Смоленск. Но я не имею права так поступить без санкции руководства. «Имеете», — русский приподнял принесенную ему кружку и посмотрел пиво на свет. «Уж мне-то можете сказки не рассказывать. В исключительных случаях вы можете принимать решения по своему усмотрению. Ведь так? Так». «У вас десять минут, Гаутман. А если мы никуда не пойдем? Что тогда? Ничего. Мы спокойно допьем свое пиво и отправимся по домам. Я спать, а вы укладывать чемодан. Вы сильно рискуете, гермайор «Я привык». Кройцер резко отодвинул стул и встал. Тотчас же из разных концов зала на него уставилось несколько пар внимательных глаз. Но русский молча сидел за столом и не делал никаких попыток что-либо предпринять. И никто из наблюдателей тоже не покинул своего места. Гауптман сделал ему словный знак и быстро направился к выходу. Секунда-другая, и он уже исчез за дверью. Гальченко усмехнулся и сделал знак Кельнеру. «Две рюмки Шнапса, пожалуйста, и побыстрее попрошу вас». Не прошло и пара минут, как рюмки уже стояли на столе. Так что, когда вернувшийся с улицы Кройцер присел на свое место, русский кивнул ему на одну из них. «Вам, как я полагаю, это не помешает?» «Не помешало». Шнапс ухнул в желудок, ни на секунду не задержавшись во рту. Майор одобрительно кивнул. «Ну что, готовы идти? Тогда рассчитывайтесь. И вперед!» «Смотрите, гер-майор, вы должны понимать...» «Да все я прекрасно понимаю. Со своей стороны обещаю не пытаться убежать, не стану бить вас по голове и пробовать отобрать пистолет. Он у вас слева под пиджаком на поясе. Но и вы, мой друг, пообещайте не распускать руки. Да и своим оружием не надо размахивать. Серьезные люди вас не поймут. В нормальной беседе это не аргумент. Когда оба сотрапезника шли к выходу, их провожала не менее десятка настороженных взглядов. Но приказ был категоричен всем оставаться на своих местах. Вечерний, почти уже ночной Берлин встретил вышедших на улицу людей живительной прохладой.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 гальченко окликнул кройцера галтман что вы так загрустили я обдумываю надо все правильно сформулировать и доложить руководству утром и напишите чего сейчас то голову ломать езжайте домой опрокиньте пару рюмок обмывая новые погоны и спать на свежую голову и писать будет легче да кстати не передадите ли от меня маленький сюрприз полковнику какой держите гальченко взмахнул рукой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 Слегка обалдевший от такого подарка Кройцер, вернувшись домой после написания рапорта, последовал таки своему давнему намерению. Только вот двумя рюмками Шнапса он не ограничился. «Вечер следующего дня. Терпит штаб-квартира Абвера. Да, майорские погоны он определенно заработал», — закончив чтение, сказал Канарис. «Можете его поздравить? Разумеется, эксцелленс».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 Так, чтобы только на пользу общему делу. Можешь? Ну и славно. А бумажку эту, что ты так неразумно написал, мы порвем. Прямо перед твоими глазами, на мелкие кусочки. Даже и их спичкую подожжем. Видишь, как горит. Хорошо? Нам не жалко, для хорошего человека это Все равно ведь фотокопия есть. Вот так и утекла информация о выявленном пианисте из Абвера. Хорошо хоть не противнику, к своим, в СД и попала не куда-нибудь, а прямо к руководству. Не к Рейхсфюреру, разумеется, но тоже достаточно высоко. Словом, куда и нужно. Два дня спустя кабинет Рейхсфюрера. «Ну что ж, доктор, — кивнул на лежащий перед ним документ Гиммлер, — старый лис оказался на высоте и свое мастерство не растерял. Неудивительно, имея такой источник, надо отдать ему должное русского, он обработал весьма эффективно». Результаты говорят сами за себя. Наша задумка оказалась верной. Советы действительно активно используют старые кадры, наплевав в данном случае на все идеологические разногласия. Раз уж привлекли к работе такого авантюриста, как этот Харон, смею заметить, Рейхсфюрер, что уж кем-кем, а авантюристом я его не называл бы. Очень опытный и умелый профессионал. Угу, так легко пошедший на контакт. Да его прямо корежит при одном упоминании об Англии. Он все еще ведет свою личную вендетту. Прямо-таки средневековье какое-то. И, кстати, доктор, Гиммлер даже приподнялся в кресле. «Слушаю вас, рейхсфюрер. А ведь и этот, пациент профессора, в данном ключе его ведь не расспрашивали. Простите? Ну, а его отношение к англичанам и их союзникам? Насколько я знаю, нет. А напрасно. Это может кое-что нам дать». Я немедленно проинформирую профессора. Разумеется. А я, в свою очередь, позабочусь о том, чтобы этот русский авантюрист не слишком-то задержался у адмирала. Тот свое получил, и хватит. Прочие сливки снимем уже мы. Задание-то исходило именно от нас. Выдержка из рапорта. В доверительной беседе подполковник крайне негативно высказывался о Великобритании и североамериканских Соединенных Штатах. В оценке этих государств позволял себе даже нецензурные эпитеты. По его словам, в прошлом он имел негативный опыт общения со структурами указанных государств.